Глава четвертая. Ули, как только у тебя сил на это хватает!» Бормочет Маша со своей кровати и зевает. «Мы с ней не только подруги по универу, но и соседки по комнате в общежитии. Правда, в отличие от меня, Маша не столь впечатлительная. А может, с ней просто не произошло сегодня столько волнительных событий, сколько со мной. Она уже собирается засыпать, а у меня сна и близко нет, даже несмотря на то, что отработала полную смену в кафе». Стою в планке, подсчётчик секундомера и комментарии подруги, пытаюсь собрать мысли в кучу. После ограбления кафе гудело целый час, словно потревоженный улей. Администрация сбилась с ног. Я делала вид, что переживаю вместе со всеми, но на самом деле меня волновали совсем не горе-грабители. Когда я вошла в зал, компания с мажорами уже испарилась, а столик заняли другие посетители, но легче почему-то не становилось. Мне так и казалось, будто за мной все время кто-то наблюдает. Не кто-то, а он прожигает этим своим невозможным взглядом, под которым не то что думать или что-то делать, дышать страшно. И эти его слова про платье, они просто не выходят из головы. Таймер срабатывает, я поднимаюсь и расслабляю мышцы. 45 секунд работы, 15 секунд отдыха. И так по кругу. Сейчас на очереди отжимания. Потом снова отдых и опять в планку. Всего я делаю обычно шесть подходов. Ты бы еще на пробежку отправилась на ночь глядя, ворчит Маша. Я бы побежала, да вот после случая на прошлой неделе я больше не бегаю по вечерам, только утром или днем, если выдается время. Снова встаю в планку и мысли мгновенно возвращаются в прошлое. Сначала в события трехмесячной давности в конец мая, когда мы с семьей еще жили не здесь, не в этом городе, а за триста километров отсюда. В тот день, когда моя школьная подруга Злата уговорила меня поехать с ней в один из самых модных бутиков, расположенных в центре, и примерить платье для выпускного. «Уль, это полный улет! На выпускном ты будешь самой красивой девчонкой вечера, просто королевой школы!» — восклицает Злата. «Да, точно», — подыгрываю подруге. Еще раз прокручиваюсь перед зеркалом, оценивая свой внешний вид. Не первая красавица, конечно, как бы не нахваливала подруга но и не серая мышь, какой меня привыкли видеть все окружающие, и я сама, когда смотрюсь в зеркало. Без очков, с распущенными по плечам волосами и одетая в это дорогущее платье какого-то модного итальянского дома моды, которое уговорила примерить подруга. Я действительно выгляжу не так невзрачно, как обычно. Да что там, хорошо. Именно так. Я выгляжу хорошо. Даже отлично. «Уль, ты глянь, на тебя даже парни начали засматриваться!» Громко и возбужденно шепчет подруга. «Да еще такие классные, что дух захватывает». «Не придумывай!» — отмахиваюсь я, но становится любопытно. Поворачиваю голову в сторону, куда косится Злата, и вижу через витрину компанию, состоящую из нескольких человек. Правда, без очков все расплывается перед глазами, и я не могу разглядеть лиц. «Вон тот самый красивый прямо глаз с тебя не сводит!» — снова подзадоривает Злата и подмигивает мне. Ничего не вижу, но поверю тебе на слово. Поверь, поверь. Отворачиваюсь от компании, и мы снова начинаем прикалываться на тему того, как всех парней нашего класса на выпускном хватит удар, лишь только они увидят меня в таком наряде. Когда мы выходим из бутикана, мне уже надеты очки, и я вижу хорошо. Невольно ищу взглядом к компанию, но ее уже и след простыл. Чего и следовало ожидать? Уль, все же зря ты не стала покупать это платье. Дундит подруга. «Злат, у меня денег нет. В сотый раз повторяю я. Я же просто так пошла с тобой за компанию, и ты об этом прекрасно знаешь. Я бы тебе одолжила, говорю же. Родители решили не скупиться. Выпускной все же раз в жизни бывает. А тебе оно так шло, просто улет. «Нет, Злат, спасибо, но нет». «Ох уж эта твоя упертость просто бесит». Родители твои ни в чем вашим младшим не отказывают, а ты... А я старшая, значит, могу обойтись без платья. Злат, не начинай. Ты же знаешь, как у всех тяжело сейчас с работой. Папа еле справляется, а мне нет еще восемнадцати, я не могу нормально подрабатывать. Я не начинаю, просто так нечестно. Все твои нормально упакованы, кроме тебя. В конце концов, пусть Елена ваша выходит на работу. У мамы сердце, ты же знаешь. «А у тебя выпускной, и если не может сделать для тебя даже такого подарка, значит, никакая она тебе не мать». «Злат, давай оставим тему. Это правда, что папина жена мне не мать, то есть не биологическая мать, но она с нами с тех пор, как мне исполнился год, а потому я привыкла называть ее мамой, как бы она себя со мной не вела, и упреки Златы больно ранят меня. Перед тем, как проститься с подругой, мы заходим ко мне домой». И Злата нарочно громко и целый час расписывает платье перед моими родителями. Я потом отругала ее за это. И готовилась пойти на выпускной в своем самом скромном виде, в платье, которое шила сама из материала, что нашелся под рукой. Каково же было мое удивление, когда накануне выпускного к нам в дверь позвонил курьер и вручил мне огромную коробку. В тот день дома никого не было, родители с младшими уехали на все выходные на дачу, а потому я не могла спросить, чья это заказ. Оформлен был на моё имя. Я распаковала коробку, открыла и застыла в ужасе от удивления, вперемешку с восхищением. В коробке, красиво сложенная в шуршащую стилизованную бумагу, лежало то самое платье, которое мне так понравилось. Я не могла поверить своим глазам. Несколько минут я просто стояла и пялилась на него, не решаясь дотронуться до шикарной ткани, искусно расшитой по подолу. И только потом, спустя несколько минут, нашла в себе силы дотронуться до красоты и достать платье. Это было оно самое, жемчужина новой коллекции, как окрестила платье продавец-консультант, когда озвучивала нереальную цену. И вот теперь это платье у меня. Я подошла с ним к зеркалу и несколько минут смотрелась в свое отражение. Вначале я решила, что это родители потратили на меня часть своих сбережений. Мне даже стало неудобно от такой мысли. Я позвонила папе, но он сказал, что ничего не знает ни про какую посылку. Тогда я набрала Злати, но она тоже удивилась моему вопросу, причем довольно искренне. «Наверное, у твоего папашки все же совесть проснулась», — добавила под конец разговора. На выпускном я была самой красивой девушкой вечера. И хоть не получила короны, ведь роли были распределены заранее, но приз зрительских симпатий единогласно достался мне. Да, неожиданно для себя я блистала на своем выпускном и даже не подозревала, кто может на самом деле стоять за всем этим. Неужели это он, Димит? Он и есть тот парень, который увидел меня мельком в бутике, а потом купил платье и прислал мне? Но тогда получается, что он следил за мной? Ни черта не получается. Обрываю себя и снова встаю в планку. Ни черта, бред какой-то. Столько времени прошло, все лето. И мы сейчас совершенно в другом городе. Не может такого быть, чтобы какой-то парень, который мельком увидел незнакомую девушку в красивом платье, вдруг решил купить его для нее. Да еще за такие деньги, да еще никак не обозначил себя. Узнал, где она живет, и прислал посылку как раз перед самым выпускным. Нет, бред. Просто бред. Тогда откуда он знает про платье? Или это простое совпадение? Еще из ресторана я несколько раз набирала злати, с тем, чтобы спросить подробнее, как выглядел тот парень, если она, конечно, помнит. Но подруга была недоступна. Теперь, пока я не дозвонилась до нее, мне остается только гадать. И все же нет. Нет, нет, это не мог быть он. Не мог, и, точка. Но тогда откуда он знает о платье? Снова нашептывает внутренний голос. Ниоткуда, совпадение. Это просто дурацкое, ни на что не похожее совпадение. А то, что в последнее время тебе все время кажется, что за тобой кто-то наблюдает, как раз с того самого случая. Конечно, это полный бред. Игры моего не в меру живого воображения. А происшествие недельной давности в парке, когда на тебя напал неадекват, а неизвестный парень спас тебя, так запросто разделавшись с мужиком, словно каждый день ломает кому-то кости. Это тоже совпадение? Наглый мажор успел продемонстрировать, насколько молниеносно он может двигаться. Совсем как тот незнакомец, лицо которого было скрыто капюшоном. Конечно, это совпадение, а я забиваю себе голову ерундой.